Глава пятьдесят вторая. Суд. «Ну, я отвечу вам так же, как вы сами сказали только что. Мы поговорим об этом по возвращении, если мне суждено вернуться» черт возьми воскликнул бонапарт за тебя то я спокоен ты убьешь и этого как убил уже стольких других должен признаться однако что смерть лорда танли огорчит меня если вы так сожалеете о нем генерал пусть я буду убит вместо него ничего нет проще только не вздумай натворить глупостей сумасброд Оборвал его первый консул и тут же прибавил, «А тебе я буду жалеть гораздо больше!» «Честное слово, генерал!» Отозвался Ролан с отрывистым смехом. «Я не знаю человек на которого было бы так трудно угодить!» И он быстро направился в Кивасо. На этот раз Бонапарт его не удерживал. Полчаса спустя Ролан уже мчался почтовой карете. Ему предстояло ехать до Аосты, там пересесть на Мула, подняться на сан перевал, спуститься в Мартиньи, миновать Женеву, заехать в Бург, а из бурка спешить в Париж. Пока Ролан несется вскачь по дорогам, расскажем читателю, что произошло во Франции и разъясним ему непонятные намеки в прощальном разговоре первого консула с его адъютантом. Пленники, захваченные Роланом в пещере Сейзерия, провели только одну ночь в тюрьме Бурка, после чего их перевели в Безонсон, где они должны были предстать перед военным судом. Как помнит читатель, двое были тяжело ранены, так что их пришлось тащить на носилках. Один скончался в тот же вечер, другой три дня спустя уже в Безансонской тюрьме. Таким образом, число узников сократилось до четырех. Морган, сдавшийся добровольно, целый и невредимый. Монбар, Адлер и Дасса. Эти трое, хоть и пострадали во время схватки, но никто не был ранен серьезно. Под этими Четырьмя кличками скрывались, как мы помним, барон де Сент-Эрмин, граф де Жайя, викон де Валенсоль и маркиз де Рибье. Пока военно-судебная комиссия в Безонсоне вела следствие по делу четырех заключенных, истек срок закона, по которому ограбление дилежанцев на большой дороге подлежали суду военного трибунала. С этого дня дело арестованных переходило в ведение гражданского суда. Для них в этом была огромная разница. Не в отношении смертного приговора, но в отношении самой казни. Если смертный приговор вынесет военный трибунал, их расстреляют. Если гражданский суд их гильотинирует. Расстрел не был для них веществом, гильотина казалась им позором. Поскольку теперь их должны были судить присяжные заседатели, дело передали суду присяжных в Бурке. Итак, в конце марта узников перевели из казематов Безансона в тюрьму Бурка, и судебное следствие началось. Четверо подсудимых избрали такую систему защиты, что крайне затрудняли работу судебного следствия. Они показали, что их имена Барон де Граф и Викон де Валенсоль и Маркиз де Рибье, но что они не имеют ни малейшего отношения к грабителям дилижанцев, которые называли себя Морган, Монбар, Адлер и Досса. Они не отрицали своего участия в вооруженном мятеже роэлистов. В отрядах господин Де Тейсонэ Им поручали действовать на юге и востоке страны, тогда как бретонская армия шуанов, только что подписавшая мирный договор, вела бои на западе. Они ожидали только известий, что Кадудаль сложил оружие, чтобы сдаться властям. Но извещение от их вождя еще не успело до них дойти, когда на них напали и взяли в плен. опровергнуть их показания было чрезвычайно трудно. Разбойники, грабившие почтовые кареты, всегда были в масках, и за исключением госпожи де Монтревель и сэра Джона. Никто не видел их лиц. Мы помним, при каких обстоятельствах это произошло. Сэр Джон видел их в ту ночь, когда они его судили, приговорили к смерти и ранили кинжалом. Госпожа де Монтревель увидела лицо Моргана при нападении на дилежанса когда она металась в нервном припадке и нечаянно сорвала с него маску. Но обоих свидетелей вызвали на допрос к следователю. Обоим дали очную ставку с четырьмя обвиняемыми. Но как сэр Джон, так и госпожа Адамон Тревель заявили, что никого из них не узнают. Чем была вызвана такая скрытность? Со стороны госпожи де Монтререль это было понятно, она хранила благодарность незнакомцу, который обласкал ее сына Эдуарда и заботливо оказал помощь, когда ей стало дурно. Что касается сэра Джона, его умолчание было труднее объяснить, ибо среди четырех арестованных англичанин без сомнений узнал по крайней мере двоих убийц. Они-то сразу его признали и невольно содрогнулись, однако не отводили от него пристального взгляда, когда, к их великому изумлению, сэр Джон в ответ на настойчивые вопросы судьи упрямо отвечал «Я не имею чести знать этих господ». Амели... Мы даже не упоминали о ней. Есть такие тяжкие страдания, которых Перо описать не в силах, амели... Бледная, дрожащая, едва живая после роковой ночи, когда арестовали Моргана, ожидала с мучительной тревогой возвращение своей матери и лорда Танли из кабинета следователя. Лорд Танли вернулся первым. Госпожа де Монтревель несколько задержалась, отдавая распоряжение Мишелю. Едва завидев сэра Джона, Амели кинулась к нему. «Ну что?» спросила она задыхаясь сэр джон оглянулся вокруг желая убедиться что госпожа домонравель не может его услышать не ваша матушка ни я никого не опознали ответил он о как вы благородны как вы великодушны какой вы добрый человек не лорд повторяла девушка пытаясь поцеловать ему руку но сэр джон отнял руку «Я только исполнил свое обещание», — сказал он. «Но тише идет ваша матушка». Амеля отступила назад. «Итак, матушка», — проговорила она, — «вы не стали давать показания против этих несчастных». «Как же я могла», — возмутилась госпожа Адамонтролель, — «как я могла отправить на эшафот человека, который оказал мне помощи, вместо того, чтобы ударить Эдуарда, поцеловал его». «И все же, матушка, вы его узнали?» — допытывалась Амелия вся дрожа. «Ну, конечно!» — воскликнула мать. «Это блондин с черными глазами и черными бровями, тот, кто называет себя Шарлем де Сентермином!» Амелия невольно вскрикнула, но тут же взяла себя в руки. «Значит», — продолжала она, — «для вас и для милорда с этим делом покончено, вас не будут больше вызывать». «По всей вероятности, не будут», — отвечала госпожа Дамонтровель. «Во всяком случае», — вмешался сэр Джон, — «я полагаю, что подобно мне, который действительно никого не узнал, госпожа Дамонтровель не изменит своих показаний». «Конечно, нет», — подтвердила госпожа Дамонтровель. «Боже, меня упаси стать виновницей смерти этого несчастного. Я бы никогда о себе этого не простила». «Довольно с меня, что его и его товарища арестовал Ролан». Амели тяжело вздохнула. Однако, судя по выражению лица, она несколько успокоилась. Она бросила благодарный взгляд на сэра Джона и поднялась в своей комнаты, где ее поджидала Шарлотта. Шарлотта была для Амели не только служанкой. Теперь она стала ее верной подругой. С тех пор, как обвиняемых перевели в тюрьму Бурка, Шарлотта каждый день заходила туда на часок проведать отца. Весь этот час они говорили только о бузниках, которым почтенный смотритель, как истыра и лист, сочувствовал от всей души. Шарлотта выспрашивала у него каждую мелочь, все подробности, и по вечерам сообщала о мели новости о заключенных. Между тем в замок «Черных ключей» прибыли госпожа де Монтревель и сэр Джон. Перед отъездом из Парижа первый консул велел Ролану, а потом о Жозефине, передать госпоже де Монтревель свое настойчивое желание, чтобы брак ее дочери был заключен в его отсутствии и как можно скорее. Сэр Джон, отправляясь вместе с госпожой де Монтревель в замок «Черных ключей», заверил ее, что этот союз увенчает самые пламенные его желания, и что, получив согласие Амели, он станет счастливейшим человеком. Поэтому госпожа Дамон Травель сочла уместным утром того дня, когда ее и сэра Джона вызывали в суд как свидетелей дозволить лорду Танлию побеседовать с ее дочерью наедине. Свидание продолжалось более часу. И сэр Джон, расставшись с Амели, сразу же сел в карету с госпожой Эдемон Травель и отправился давать показания. Мы уже знаем, что оба они свидетельствовали в защиту обвиняемых, и мы видели, как Амели приняла сэра Джона, когда он возвратился. Вечером госпожа Эдемон Травель сама завела с дочерью разговор о браке. На все просьбы и увещания матери Амеля отвечала, что из-за слабого здоровья хотел бы отложить свадьбу, но в этом вопросе всецело полагается на чуткость лорда Танли. На следующий день госпожа де Монтревель должна была уехать из Бурка и возвратиться в Париж, поскольку ее положение при дворе госпожей Бонапарт не позволяло ей отлучаться надолго. Перед отъездом она настойчиво уговаривала дочь сопровождать ее в Париж, но Амелия и на этот раз сослалась на свое недомогание. Наступали апрель и май, отрадное, и живительное время года, и девушка просила позволения провести эти два месяца в деревне. Она уверяла, что это принесет ей пользу. Госпожа де Монтревель не могла ни в чем отказать Амелии, Особенно, когда дело касалось ее здоровья, и согласилась дать больной еще одну отсрочку. Приехав в Бург в сопровождении лорда Танли, госпожа Дамонтровелли в столицу возвращалась вместе с ним. К ее крайнему удивлению, за все время путешествия, длившегося двое суток, сэр Джон ни разу не упомянул о свадьбе. Зато госпожа Бонапарт при первой же встрече задала своей приятельнице обычный вопрос. — Ну, когда же мы поженим Амелии сэра Джона? Вы знаете, как первый консул желает этого брака? — Это зависит исключительно от лорда Танли, — отвечала госпожа де Эти слова заставили призадуматься госпожу Бонапарт. Отчего лорд Танли, вначале так настойчиво домогавшийся руки Амели, проявляет теперь такую холодность? Только время могло объяснить эту загадку. Между тем дни летели, и судебный процесс продолжался. Узников приводили на очную ставку со всеми пассажирами, которые подписали протоколы, поступившие к министру полиции, но ни один из свидетелей не мог их опознать, никто не видел их без маски. Вдобавок пассажиры показали наследствие, что из их личных вещей, будь то деньги или драгоценности, ничего не было похищено. Жан Пико свидетельствовал что 200 луидоров, отобранные у него по ошибке, были ему возвращены. Вследствие длилось два месяца, и к концу этого срока подсудимым личность, которых никто не мог удостоверить, могли вменить в преступление лишь то, в чем они сами сознались. Они причастны к восстанию в Британии и в Андее, и входили в вооруженные отряды под командой господина д Тайсонне на Юрских горах. Судьи затягивали разбирательство, как только могли. Все еще надеясь, что удастся отыскать какого-нибудь свидетеля обвинения, но их надежды не сбывались. Никто, в сущности, не пострадал от грабежей, вменяемых в вину, четырем подсудимым, кроме государственной казны, а это никого не интересовало. Откладывать дольше судебное заседание не было повода. Подсудимые со своей стороны не теряли времени даром. Мы помним, что благодаря ловкой выдумке с обменом паспортов Морган путешествовал под именем Рибье, Рибье под именем Сент-Эрмина и так далее. Это внесло полную путаницу в показания трактирщиков, а записи в их регистрационных книгах еще усугубляли неразбериху. Отметки о приезде путешественников на час раньше или час позже давали обвиняемым неопровержимое алиби. Судьи были глубоко убеждены в виновности подследственных, но никакими свидетельскими показаниями не могли это доказать. Кроме того, им приходилось учитывать, что все симпатии публики были на стороне обвиняемых. Судебное заседание началось. Тюрьма в Бурке примыкает к залу суда, и заключенных проводили туда по внутренним коридорам. Как ни был вместителен зал заседаний, в этот день он был переполнен. Жители Бурка теснились в дверях, приехали любопытные из Макона, лон ле сон и Наньчуа. Так много толков вызвали нападение на дилижансы, так гремела слава о подвигах соратников и егу. Когда ввели четырех подсудимых, в зале поднялся шум, в котором, однако, слышалось не осуждение, а скорее любопытство и благожелательность. Надо признаться, поведение обвиняемых на суде могло и впрямь пробудить эти чувства. Все четверо на редкость красивые Одетые по последней моде, держались уверенно, с достоинством. Улыбались публике, отвечали судьям любезно, порой слегка насмешливо. Их внешний облик вызывал в публике явную симпатию. Самому старшему не было и тридцати лет. На вопрос об их фамилии, имени и возрасте, месте рождения, они ответили – Шарль де Сент-Эрмин родился в Туре, в департаменте андра и Луары, возраст 24 года. Луи Андре де Жайя родился в баже шато в департаменте Энн, 29 лет. Рауль Фредрико Гюз де Валенсоль родился в Сент-Коломбе, в департаменте Роны, 27 лет. Пьер Эктор де Рибье родился в боллене В департаменте Воклюза двадцать шесть лет. На вопросы сословий и политических убеждениях все четверо отвечали, что они дворяне и роялисты. Эти красивые молодые люди, защищавшие себя от гильотины, но не от расстрела, заявляли, что они заслужили смерть, но желают умереть как солдаты, то есть быть расстрелянными. Они вызывали восхищение своей юностью, храбростью и благородством. Поэтому судьям было ясно, что если предъявить им обвинение только вооруженного восстания, именно теперь, когда Ван сдала сдалась, а Британия сложила оружие, присяжные их оправдают. Это было совсем не то, чего требовал министр полиции, смертного приговора вынесенного военным трибуналом было ему недостаточно, он готовил им казнь позорную, смерть преступников, смерть злодеев. прения сторон тянулись уже три дня и ни на шаг не продвинулись в том направлении, какого желал министр полиции. Шарлотта, которая по тюремным коридорам могла легко проникнуть в зал суда, каждый день присутствовала на заседаниях и каждый вечер приносила Амелии утешительные известия. На четвертый день Амелия не могла выдержать дольше. Она велела шить себе платье, совершенно такое же, как у Шарлотты, только кружево на ее шляпке было длиннее и плотнее обычного. Она закрывала ей лицо, как густая вуаль. Шарлотта представила Амеле отцу как свою юную подругу, которую любопытно послушать заседание суда. Простодушный Куртуа не узнал мадемуазель де Монтролель и проводил девушек в коридор, который вел из сторожки привратника в зал заседаний, чтобы они могли получше разглядеть подсудимых. От комнаты привратника до помещения, носившего название сарая, Перидор был таким узким, что двое жандармов конвоя шли впереди. За ними узники друг за другом, и позади еще двое жандармов. Девушки прижались к стене. Услышав стук отворяемой двери, амели принуждена была опереться на плечо Шарлотты. Ей почудилось, будто дом рушится, и земля уходит из-под ног. Она услыхала шум шагов, в сабель, наконец, двери растворились, Прошел жандарм, за ним другой. Из арестованных первым шел Сантор Мин. Будто он все еще был их главарем Морганом. «Шарль!» — прошептала Амелии в тот миг, когда он поравнялся с ней. Подсудимый тихонько вскрикнул, узнав голос своей возлюбленной, и почувствовал, как ему сунули в руку записку. Он крепко сжал эту милую ручку, прошептал имя Амелии, и прошел дальше. Другие узники преследовали за ним, не заметив или сделав вид, что не заметили двух девушек. Что касается жандармов, то они ничего не слыхали и не видали. Дойдя до освещенного места, Морган развернул записку. Там было всего несколько слов. «Будь спокоен, мой дорогой Шарль, я была и останусь твоей верной Амели и в жизнь и в смерти. Я во всем признала сэру Джону. Это самый великодушный человек на свете. Он дал мне слово, что расторгнет нашу помолвку и возьмет всю вину на себя. Люблю тебя. Морган поцеловал записку и спрятал у себя на груди. Он оглянулся назад и увидел в коридоре двух молодых брессанок, прислонившихся к стене. Амелия была готова на все чтобы увидеть его еще раз по правде сказать публика надеялась что это заседание будет последним если судья не отыщет ни одного свидетеля обвинения вынести смертный приговор за отсутствием доказательств было невозможно лучшие адвокаты из леона безансона приглашенные обвиняемыми защищали их на суде. Они выступали по очереди, разбивая один с другим все пункты обвинительного акта, подобно тому, как на средневековом турнире доблестный и могучий рыцарь разбивал поочередно все доспехи противников. Невзирая на окрики приставов и на предпреждение председателя суда, Публика нередко прерывала речи защитников одобрительными возгласами. Амелия, молитвенно сложив руки, благодарила Бога. Обстоятельства явно складывались в пользу подсудимых. Ей казалось, будто огромная тяжесть спадает с ее груди. Она вздохнула с облегчением, устремив в полные слез глаза на распятие, висевшие над креслом председателя суда. Прения сторон подходили к концу. Вдруг в дверях появился судебный пристав, и, подойдя к председателю, то шепнул ему на ухо. «Господа!» — провозгласил судья. «Объявляется перерыв! Убведите обвиняемых из зала!» Аудиторию охватило лихорадочное волнение. «Что случилось? Неужели произошло что-то непредвиденное?» Соседи с беспокойством переглядывались, сердце Амели сжалось от дурного предчувствия, она поднесла руку к груди, леденящий холод пронзил все ее существо. Жандармы встали и повели подсудимых обратно в их камеры. Арестованные прошли по коридору, один за другим мимо Амели, руки влюбленных снова встретились, рука Амели была холодна, как у покойницы». — Что бы ни случилось, спасибо тебе, — шепнул Шарль, проходя. Амелия хотела ответить, но слова замерли у нее на устах. Тем временем председатель суда поднялся и прошел в совещательную комнату. Там его ожидала дама под валью Она только что вышла из кареты у подъезда судебной палаты. Ее сразу же провели суда, не дав ей ни с кем перемолвиться ни слова. — Сударыня, — сказал судья, — приношу вам глубокие извинения за то, что пользуюсь предоставленной мне властью. Я столь неучтиво вызвал вас из Парижа и велел срочно доставить сюда. Но дело идет о жизни человека, а перед этим отступает все остальное. — Вам не за чем извиняться, сударь, — ответила дама подвалью Мне известно полномочия суда, и вот я здесь к вашим услугам. «Сударыня», — продолжал председатель, — «я и другие члены суда уважаем деликатные чувства, которые побудили вас не опознать на ставки человека, оказавшего вам помощь. В то время подсудимые отрицали свою причастность к ограблению дирижансов, но теперь они признались во всем». — Нам необходимо только выяснить, кто именно из них был так внимателен и заботлив к вам, чтобы мы могли обратиться к первому консулу с просьбой его помиловании. «Как — Как? — воскликнула дама. — Они признались? — Да, сударыня. — Но они упорно умалчивают, кто из них пришел вам на помощь. — Вероятно, опасаются, что вам придется опровергнуть собственные показания, или не желают, чтобы один из них добился помилования такой ценой. — А что вы хотите от меня, сударь? — чтобы вы спасли вашего спасителя? — Еще бы! С радостью! — воскликнула дама. — А что я должна делать? — Ответить на вопрос, который я вам задам. — Я готова, сударь. — Подождите, здесь вас вызовут через несколько минут. Председатель суда вышел. Жандармы, стоявшие на страже у каждой двери, не допускали никого к даме под вуалью. Председатель суда занял свое место на возвышении. «Господа!» объявил он. «Заседание возобновляется!» В зале поднялся гул голосов. Приставы призвали публику к порядку. Воцарилась тишина. «Введите свидетеля!» приказал судья. пристав Отворил двери свящательной комнаты, в зал вошла дама под вуалью. Все взоры устремились на нее. Кто эта женщина? Чего от нее хотят? С какой целью ее вызвали в суд? Амелия впилась в нее глазами. «О, Боже!» — прошептала она. «Надеюсь, что я ошибаюсь». «Сударыня!» — громко проговорил председатель суда. «Сейчас в зал приведут подсудимых» укажите присяжным на того из них кто при нападении на дилижанс и жене вы так трогательно заботился о вас трепет пробежал по залу все поняли что обвиняемым готовят какую то зловещую западню куда они неминуемо попадут несколько человек хотели было крикнуть свидетельнице не отвечайте но пристав по знаку судьи повелительно гаркнул Тише молчать. Смертельный ужас сжал сердце мели Ледяной пот выступил у нее на лбу. Ноги сдрожали, колени подкосились. — Введите подсудимых, — возгласил судья, грозным взглядом призывая публику к молчанию. — Вы, сударыня, подойдите сюда и снимите вуаль. Дама под вуалью исполнила приказание. — Матушка простонала Амели так тихо, что ее расслышали только ближайшие соседи. Госпожа де Монтревель зашумели в толпе. В эту минуту в дверях появился жандарм, за ним второй. Позади шли заключенные, но в другом порядке. Морган занял третье место после Монбара и Атлера, и перед Дасса, замыкавшим шествие, для того, чтобы держаться подальше от жандармов, и незаметно пожать руку Амели. Таким образом, первым прошел Монбар. Госпожа Дамон Травель отрицательно покачала головой. За ним появился Адлер. Свидетельница сделала тот же отрицательный жест. В этот миг Морган провнялся с Амели. «Мы погибли», — прошептала она. Шарль взглянул на нее с недоумением. Девушка судорожно сжала ему руку. Морган вошел в зал. «Вот он!» — объявила госпожа де Монтревель, указывая на Моргана, или, если угодно, на барона Шарля де Сан-Термина, ставших одним и тем же лицом, с той минуты, как свидетельница опознала его. По всей аудитории пронесся протяжный вздох. Монбарх расхохотался. «Ого! Клянусь честью, дружище!» — воскликнул он. Обращаясь к Моргану, «теперь ты будешь знать, как любезничать с дамами в обмороке». Тут он повернулся к госпоже де Монтровель. «Сударыня», — сказал он, — «этими двумя словами вы снесли с плеч четыре головы». Наступило мертвое молчание. Потом раздался чей-то жалобный стон. пристав возмутился председатель суда, — «Вы предупредили публику, что выражать одобрение или порицание строго запрещено?» Судебный пристав бросился выяснять, кто посмел проявить подобное неуважение к правосудию. То была женщина в одежде брессанки, которую только что унесли в обмороке к смотрителю тюрьмы. После этого опознание подсудимые уже ничего не пытались отрицать. Но, подобно тому, как Морган при аресте присоединился к ним, так теперь они присоединились к нему. Четыре головы должны были уцелеть или скатиться с плеч все вместе. В тот же вечер в десять часов присяжные признали подсудимых виновными, и суд вынес им смертный приговор три дня спустя после долгих уговоров адвокаты убедили осужденных подать кассационную жалобу но подать просьбу о помиловании они так и не согласились